Глава 7. Должен признать, добрый капитан Массуд организовал наше отбытие по-армейски четко. Двое суток он не спал, подстегивая трудолюбивых техников, и те развили лихорадочную деятельность. То и дело пребывало оборудование, и тут же его энергично расхватывали. Без какой-либо просьбы с нашей стороны он снес перегородки ряда кают, перестроив их в номер «Люкс» для нас с Анджелиной вплоть до смежного бара. Искры сварки взлетали под потолок, дрели визжали, молотки грохотали, а свинобразы сердито верещали в ответ. Мы отправились домой собрать вещи, и я нашел утешение в выпивке. Мысль о грядущем полете отнюдь не тешила меня. У башля еще никогда не казалась мне такой привлекательной, Я поднял бокал за мириады ее у тех, которые вот-вот уйдут для меня в небытие. Слишком уж быстро я окажусь во многих парсеках от ее ласковых объятий. Я порядком хлебнул почти в теплые воспоминания, расслабился, ворча под нос, вздремнул, глотнул еще, и снизошла тьма. Неопределенное время спустя я пробудился от того, что Анжелина ухватила меня за нос. Открыл был рот, дабы возгласить протест, и она тут же вбросила туда здоровенную пилюлю и залила ее солидным глотком воды. Захлебнувшись, я подскочил, задрожал, как тронутая струна контрабаса, а из ушей у меня повалил дым. Пилюля отрезвина оказывало свое отрезвляющее воздействие, а я содрогался и корчился. «А это было обязательно», — просипел я. «Да. Меня уведомили, что праздник по поводу отбытия на корабле уже выдыхается, и взлет состоится, как только мы прибудем. Мы выходим». Мы вышли. Парадная дверь лишь скрипнула, как только стазис поля, Крепко-накрепко запечатал ее. Наш шофер отсалютовал, распахнув для нас дверцу лимузина. В космопорте тоже царил четко налаженный порядок. Мы полюбовались сверкающим на солнце свинообразием экспрессом, избавленным от ржавчины и отполированным до блеска. При нашем приближении лифт съехал вниз, и из него вышел боливар, радостно замахавший нам рукой. «Желаю вашему свинобразьему курорту замечательного путешествия. Жду лучезарных вестей с дороги». Мать обняла его, я обменялся сердечным рукопожатием. Потом мы весело помахали на прощание сыну, силуэт которого скрылся в лучах закатного солнца. Я обернулся, подавив порывистый вздох к нашему космическому свинарнику». Мы ступили в портал входа, и лифт стремительно вознес нас навстречу будущему, наверняка сулившему массу интересного. Дверь шлюза с жужжанием загерметизировалась. «Пожалуйста, займите места. До старта три минуты». Противоперегрузочные кресла уже дожидались нас. Чтобы пристегнуть ремни, потребовались считанные секунды. Счастливая Анджелина пожала мне руку. Я фальшиво улыбнулся в ответ, и тут же двигатели заставили звездолет встряхнуться, будто пробуждаясь ото сна. «Механистрия, мы идем к тебе». Едва перегрузки кончились, я отстегнулся и направился чисто рефлекторно к только что установленному бару. «Заливаем бельма с утра пораньше, а?» прозвучал у меня в ушах ледяной голос моей ненаглядной Обернувшись к ней, я отставил бокал и угрюмо кивнул. «Разумеется, ты права, я просто почувствовал жалость к себе и прошу прощения. За работу. Дай мне знать, когда придет время коктейля». «Непременно. А теперь пойду найду розочку. Этот взлет наверняка перепугал ее. А я на мостик». Мы расстались. Карабкаясь по лестнице, я сетовал об упущенном коктейле. «Признайся же хоть себе, Джим, ты хлещешь горькую, потому что, откровенно говоря, толку от тебя в этом полете ничуть не больше, чем от пятого колеса. С отличным капитаном, бравым инженером, в полностью автоматизированном корабле тебе попросту нет работы». Я поднялся на мостик, и Масуд радостно помахал мне в знак приветствия. «Деньги на капитальный ремонт потрачены с толком». Мы уже делаем курсовые поправки, и все системы работают». Его полный энтузиазма доклад прервал треск помех, исторгнутый настенным громкоговорителем. «Это штрам. У нас небольшая проблемка». «Босс Дегрис уже в пути», — проговорил я в микрофон, жестом остановив массуда, приподнявшегося было из кресла. «Вы нужнее здесь. Я выясню, в чем дело и сообщу». «Вы босс-босс». Он уселся на место. Направляясь в машинное отделение, я насвистывал, напрочь позабыв и о выпивке, и о депрессии, как только почуял добычу. Штрам моя застал угрюмо взирающим на большой подсвеченный индикатор в ряду других таких же. Постучав по шкале, инженер тяжко вздохнул. Что? спросил я. Беда, отозвался он тоном приговоренного. Говорите. Что он и сделал? С чудовищным переизбытком технических подробностей, как и любой инженер, заарканивший слушателя. Как вам известно, этот корабль капельку архаичен, у него нет левитационного поля для взлета и посадки. Но мы же взлетели. С большим трудом, когда вы в последний раз пользовались противоперезагрузочным креслом в армии, «Правильно. Все современные гражданские корабли используют компенсаторы перегрузок. Но мы же взлетели». «Взлетели, но с посадкой у нас будут проблемы». «Объясните». Он снова постучал по шкале. «Показывает полный бак, а бак отнюдь не полон. Я тут вспомнил, как застал здесь этого Борова Рифути и начал гадать, не устроил ли он тут заодно еще какую-нибудь диверсию. Потом проверил этот бак реактивной массы для ядерных ракетных двигателей. «Для взлета нам пришлось использовать часть этой массы, а стрелка показывает, что бак полон». «Такого быть попросту не может, так что я прибег к сбросу и перезагрузке вот так». Стрелка задрожала и прыгнула из одного конца шкалы в другой, потом медленно, чуть-чуть продвинулась и замерла. Откуда следует, что Рифути слил изрядную часть содержимого бака? У нас осталось достаточно массы для взлета, да еще чуток сверх того, но для торможения при посадке у нас ее недостаточно. Застряли в космосе. Обречены скитаться среди звезд во веки вечные. Не совсем. Но нам придется порыскать, чтобы найти орбитальную станцию и взять на борт запас реактивной массы. А что это такое? Вода. пошевели мозгами, Джим. А больше воды на борту нет? Есть, но немного. Мы можем... «Продолжать ее пить или использовать для посадки?» «Выбор невелик». Я прикусил губу, что всегда подстегивает мою мысль, но только сделал себе больно. «Думай, Джим, думай». «А вода?» «Единственная реактивная масса, которой можно воспользоваться?» «Нет, но с ней проще манипулировать скопом». «Отшвырните прочь достаточно быстро любую массу и получите реактивную силу». «Первый закон Ньютона. Его проходит в школе». «Но что же еще можно взять, кроме воды?» Вместе с вопросом пришел и ответ. «Скажите-ка, Штрам, а что фермы всегда производят в неимоверном количестве?» Он сосредоточенно сдвинул брови. «Ну, не знаю». «Я горожанин до мозга костей, ба!» Тут он вытащил глаза и ухмыльнулся до ушей. «Швырять можно что угодно». «Верно. Так что этот звездолет будет первым в истории, применившим для приземления дерьмовую тягу». Я был вполне доволен своим нестандартным мышлением, Штрам же в глубокой задумчивости потирал свою незаурядную челюсть бармача. Доставка, доставка. Не проблема. Вызовем специалиста. Схватив трубку корабельного интеркома, я переключил его на общий вызов и проговорил как можно более авторитарным тоном. Внимание, внимание. Эльма должен сейчас же явиться в машинное отделение. Эльма нужен внизу. Я изучал пломбы на инспекционном лючке бака, когда мой родственничек ввалился, чуть не лопаясь от любопытства, сменившегося блаженством, как только до него дошла суть моего запроса. Да, это же прекрасная идея, Кузенди. Признаюсь, мне чего это невдомек, какого рожна. Первым делом работа объяснение после. Вам понадобятся ведра и тачки, лопаты и вилы. Этого-то добра у нас навалом. Он понесся прочь, и голос его доносился все тише. «Когда мужики прослышат про это, они будут счастливше, чем свиньи по уши в помоях». Представить, чего ждать от мужиков дальше, было проще простого, а я не хотел иметь к этому ни малейшего касательства. «Оставляю вас рулить ситуацией, бравый инженер Штрам. А пока все не будет завершено, я постараюсь избегать...» коридоров отсюда до свинарной палубы. «Если будут еще проблемы, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мостик». И я постыдно бежал. В отдалении уже гремели ведра, тачки и смачные кондовые вульгаризмы. Присоединившись к массуду, я принял любезно предложенную им чашку чая. Когда же поведал ему о вероломной выходке Рифути, безмятежная улыбка на лице капитана угасла — он угрюмо сдвинул брови. «Я радирую подробности планетарной полиции. Может, они смогут схватить его, прежде чем он покинет планету?» «Держи карман шире», — проворчал я. «Рефути наверняка давным-давно скрылся». Тут на компьютере звякнул колокольчик, и капитан отставил чашку. Пробормотал что-то под нос, Ввел еще несколько чисел и довольно кивнул при звуке сочного Зумера. «Хорошо. Курсовые поправки введены и корректны». Он нажал большую красную кнопку. «Готово. Начинаем наше первое припухание». Не расслышав, я поковырял пальцем в ухе. Э, «Наверное, пробка. Я ослышался. Мне показалось, что вы сказали «припухание». «Так и есть». «Звездолет не так уж нов». При этих словах лицо его омрачилось, как у инженера Штрамма, когда тот говорил о корабле. В голосе его прозвучали глубинные обертона, будто эхо бездонной экспрессии. «Вы видели, какая у нас архаика вместо посадочных двигателей?» «Ну, а маршевый двигатель немногим лучше. Он разве не тахионный? Куда там?» «У нас древний, давно вышедший из употребления, устаревший ветхозаветный двигатель, так называемый «припухательный».» Я невольно потянулся пальцем к уху, но удержался. «А вы не против? Вроде как, ну, знаете, объяснить чуть подробнее?» «Разумеется». Он извлек из выдвижного ящика консоли очки в металлической оправе, надел их и сложил пальцы перед собой домиком». И чего это мне чудится, будто в одной из своих многочисленных инкарнаций он был профессором? Насколько хорошо вы знакомы с ядерной физикой? Употребляйте односложные или более короткие слова, и я буду поспевать за вашими рассуждениями. Угрюмо кивнув, он вздохнул. Я прямо прочел его мысли, дескать, очередной микроцефал. Вы слыхали об энергии связи молекул. Определенно, в прошлом я весьма успешно пользовался молекулосвязанным устройством. Я не потрудился уточнить, что на прибыльной ниве преступления. Тогда молекулярная теория для вас не пустой звук. В этой реакции энергия связи молекул ослабляется, так что другие молекулы могут проскользнуть в существующую структуру. Припухательный двигатель работает аналогичным образом, только куда в больших масштабах. Фактически говоря, в 2 миллиона раз в квадрате с высвобождением соответствующих сил. Он позволяет молекулам корабля рассеиваться в экспоненциальной зависимости, пока они не окажутся в световых годах друг от друга в самом буквальном смысле. Пожалуй, я бы тоже не отказался от травки, которую он курит. «Вы шутите?» «К сожалению, нет. Припухание действует вдоль центральной оси АБ, Без сколько-нибудь заметного смещения точки А и с непрерывным ускорением точки Б». Голова моя пошла кругом. «Умоляю, попроще». Капитан снял очки. «Корабль становится больше и длинней в одном направлении». «Понятно». Так что, когда один конец корабля находится у точки назначения, он начинает снова укорачиваться в том же направлении. Это напоминает растягивание резинки. Сначала вы тянете ее правой рукой, а затем подводите к ней левую. Растянутая резинка возвращается к нормальным размерам, но уже в новом месте. Точно так же сокращается и вытянутый корабль. Это происходит до тех пор, пока корабль снова не станет маленьким, Вот только теперь он находится в новой точке космического пространства. Профессор снова надел очки, хмуря брови из-за глупости Неуча. «Вот потому-то двигатели назвали припухательным. Кроме того, он расходует уйму энергии и очень неточен. После его прибытия к звезде назначения делаются астрономические наблюдения, рассчитывается новый курс и выполняется очередное припухание». Обычно требуется несколько заходов. Что ж, спасибо. Слишком поздно. Он уже припухал на крейсерской скорости. Тут задействованы гравитоны. Гравитон – элементарная частица, носитель гравитационной силы и молекулярного притяжения в рамках квантовой теории поля. Гравитон лишен массы покоя, потому что сила гравитации должна простираться до бесконечности и должен иметь спин, равный двум, потому что гравитация — тензорное поле второго порядка. Зато в голове у меня к тому времени не было никакого порядка, и я отчаянно нуждался в палочке-вручалочке. «И как же все это работает?» — безнадежно осведомился я пожалуй, просто пытаясь сменить тему беседы. «По-моему, я объяснил это достаточно внятно. Гравитоны, ориентированные в тензорном поле, как вы видите здесь», — он указал на светящийся экран, отвел взгляд, но тут же вновь сфокусировал внимание на нем. Челюсть у него отвисла. Протянув руку к экрану, капитан чуть ли не постучал по нему — потом угрюмо сорвал очки с носа и щелкнул выключателем, резко бросив. «Инженер Штрам, на мостик! Кот красный!»